Глава тридцать Я вспомнила, как впервые ехала во дворец, как много тревог снидало меня, каким величественным и пугающим он мне казался тогда. Сейчас же, готовясь вылезать из кареты, я радовалась тому, что лишь беломраморные ступени отделяют от живительного тепла, горячих блюд и уюта собственной комнаты. Здесь я куда сильнее ощущала себя дома, чем в голубых холмах. Лорд Вальде подал руку, помогая сойти на землю. Он собирался что-то сказать, но тут сквозь толпу лакеев пробился всклокоченный мужичок невзрачного вида. Пройдешь мимо такого, и через секунду забудешь. Он суетливо поклонился и сунул магу какой-то смятый листок. Миссир вы должны посмотреть. Я бы пошел к сэру Броузу, но он куда-то запропастился, и никто не знает, когда вернется». Мы-то знали, куда, но благоразумно помалкивали. Чтобы не вызывать подозрений, все участники собрания разъехались в разных направлениях. «Сэр Броус вернется к вечеру, остальные с задержкой в несколько дней, заодно порадовав визитами друзей, кредиторов и родственников». Я мельком заглянула в листок и успела заметить рисунок с текстом в нижней части. За быстрым шагом мага поспевать было сложно. «Так», — сказал лорд вальды. Он сложил лист пополам и сунул в карман камзола. «Кто-то еще это видел?» «Не смею знать, мессир, пока все тихо, но это типографская печать. Могли сделать не одну». «Конечно же, не одну». С досадой прошипел он. «Найдите типографию, допросите владельца. Все экземпляры изъять без лишней шумихи. Автора оригиналы распространителей задержать. Этого еще не хватало». «Будет сделано, господин». Мужичок понятливо кивнул и растворился среди прислуги. Как и ожидалось, спустя несколько шагов я уже не смогла бы описать его лицо. «Что произошло?» Я догнала лорда Вальда и тронула за плечо. Исходящие от него колебания силы были сильнее обычного. Невидимые ледяные иглы кололи кожу. Он не отвечал, пока мы не оказались под сводами дворца, в самой темной части сбоку от парадной лестницы. А потом передал мне листок. Из черных линий складывалась незамысловатая карикатура. Пузатый человечек в короне, из которой растут ветвистые оленьи рога. Надпись внизу гласила. «Когда первенец не похож на тебя, голова начинает чесаться. Название недуга?» Супружеская неверность. «Это то, о чём я думаю?» «Только слепой не заметит, что принц Эдельгар не похож на отца», — с досадой сказал мессир Вальде. «К счастью для него, конечно, но это плодородная почва для слухов». «А может ли быть, что...» Я выразительно подняла брови. Он, вылитый дед со стороны матери, пошёл в их породу. Королева Лавена скончалась совсем молодой, меньше года прошло после свадьбы, фаворитов не имела, любовных писем не получала. Она была верной принципам девушкой и наверняка сейчас вращается в гробу. Он потряс листком. Но у людей короткая память. Ничего не стоит оболгать ту, что уже не сможет защититься. Если дать этой заразе распространиться, народ может поддержать Брионию. Впервые я видел его по-настоящему обеспокоенным. Скулы обозначились резче, играли желваки. Маг то и дело хмурился, проходя через какую-то внутреннюю борьбу. «Та самая ключевая точка». Сказал он и посмотрел на меня со странным выражением. Будто бы ему совсем не хочется говорить то, что он сейчас скажет. «Вы должны быть рядом с принцем. Идите к нему. Передайте все, как есть. Ситуация на грани, но мы принимаем меры».